Глава девятая. Он замер, не зная отчего. Ведь надо как можно быстрее уйти отсюда прочь, пока снова перед его глазами не замаячила жуткая блестящая штука. И он попытался закончить свое неуклюжее движение, но у него ничего не получилось. Руки, ноги, тело опять не подчинялись ему. Но не так, как раньше. Нет. Конечности не просто отказали, они действовали абсолютно автономно. Словно какой-то кукловод привязал к ним ниточки и превратил его в послушную марионетку, буквально швырнув его к окошку вагончика, и заставил жадно смотреть и слушать. Смотреть на маленький мигавший экранчик. Изображение было мало того, что нечетким – Так еще и помехи периодически прерывали показ. Там глумливо кривлялись разнообразнейшие загогулины. Но в целом происходящее на экране разглядеть было не очень трудно. И расслышать тоже, потому что набившиеся в вагончик охранники врубили звук на полную катушку. Он понятия не имел, как называется эта штука, которая показывала эти живые картинки. Но совсем не удивился и не испугался ни чуточки? Наверное, он уже видел нечто подобное когда-то. Вертлявый, напомаженный человечек, суетливо бегавший в кадре на маленьком экране, тараторил слишком быстро, и коллега не успевал до конца усвоить, о чем идет речь. Но и уйти, убежать, пока его не заметили, он не мог. Кукловод не пускал его, заставляя смотреть и слушать». А ведущий популярного ток-шоу продолжал взахлёб рассказывать. Больше месяца. Это чудовищное преступление потрясло тогда всю Россию. Да, мы привыкли уже к так называемым преступлениям на бытовой почве. К тому, что матери убивают своих новорождённых детей, отчимы насилуют падчериц, а убийством по пьяному делу вообще не числа Но то, что произошло недавно в одной из подмосковных деревень, до сих пор у большинства нормальных людей не укладывается в головах. Для тех, кто по какой-то причине не в курсе, мы вкратце напомним о том кошмаре. Картинка на экране сменилась на довольно-таки ухоженный дворик перед симпатичным домом. Затем перевернутую буквально вверх дном спальню. Потом большой свинарник, где похрюкивали штук двадцать здоровенных откормленных свиней, каких-то людей. А за кадром звучал глубокий, переполненный сдержанным гневом мужской голос. Нет, уже не бисер, не говорок ведущего, а другой, профессионально поставленный. Они считались лучшими подругами – Милана Красич и Елена Осенева. Ведь им нечего было делить, и причин для взаимной зависти тоже не имелось. Обе красавицы, обе умницы, состоятельные, успешные. Правда, у одной из них, Миланы, еще и муж имелся. Пусть гражданский, но они жили вместе уже несколько лет. Невероятно красивая была пара – Милана Красич и Кирилл Витке. На весь экран засветились счастливые улыбки действительно красивых мужчины и женщины. Он высокий, статный, с гибким, тренированным телом, с аристократическими чертами лица. В глазах цвета горького шоколада, устремленных на спутницу, океан любви и нежности. Она изящная, похожая на кошечку Шатенко с очень сексапильной фигуркой. Большие глаза оливкового цвета, пушистые длинные ресницы, тонкие брови, красивый рисунок чувственного рта, роскошные вьющиеся волосы. — Ох, хороша, сучка! — хрипло выдохнул кто-то из охранников. — Я бы ей вдул. Так вдул, что она своего красавчика мигом забыла бы. — Вдул бы он, — гыгыкнул другой. — Да тут очередь вдуть выстроится. Только она тебе не даст. А чё, мужика Ёйного подружка-то у контрапупила? Она теперь свободная сучонка, небось и уже. Это без твоего чё ли хозяйства? Не смеши, у тебя там пипетка глазная. Чего? дети да сейчас как? А ну заткнулись, идиоты, рявкнул самый огромный товарищ из группы Бравых Секьюрити а то сейчас под дождь обоих выкинул Телек и так пашет раз в неделю, и не всегда что-то нормальное увидеть можно. А тут хоть интересно. и что бабы холеные такие вытворяют. Куда там до них нашим Манькам и Людкам? А чего он? Цыц!» Бузатеры угомонились. Прижавшегося лицом к стеклу человека трясло все сильнее. И это была уже не дрожь от озноба. Он чувствовал, как откуда-то из самых глубин его сути, из-под плотных слоев монолитного небытия, начинает с надсадным хрипом прорываться, кто или что он не знал. Но этот подъем, прорыв этот был поистине катастрофическим, катастрофическим для него нынешнего. Потому что уже сейчас, в самом начале этого прорыва, он едва удерживался на месте, не позволяя себе сию же минуту ворваться в душный, переполненный возбужденными самцами вагончик и рвать их зубами, душить, ломать им руки и ноги, уничтожать их всех. Уничтожать за то, что они посмели похабно отозваться о ней, об этой девушке, которая... Которая... Катастрофа приближалась. В висках заломилась такой силой, что он едва не разбил лбом стекло, содрогнувшись от приступа дикой боли. К счастью, оравший телевизор легко заглушил легкий звон, донесшийся со стороны окна. Да и действо на экране уже достигло кульминации. Ей все же удалось добиться своего. Никто уже не скажет нам, как все произошло. Кирилл Витки мертв, а Елена Осенева, получившая за убийство с особой жестокостью 12 лет строгого режима, так и не призналась в содеянном. Она продолжала упрямо твердить, что ее подставили, что она никогда не состояла в любовной связи с мужем подруги, что она любит другого мужчину. Как же не состояла! А фотография, на которой они с Кириллом обнаженные лежат в постели? Елена заявила, что это постановочное фото, что она была без сознания, когда неведомые злодеи уложили ее в одну постель с любовником. Это оправдание настолько нелепо, что даже смешно. Были они любовниками, были. Вот только Кирилл, видимо, тяготился этой связью. Он продолжал любить свою жену и вскоре решил порвать с надоедливой любовницей чего обезумевшая от страсти Осенева ему не простила. Она подсыпала своему любовнику в пищу медленно действующий яд, который сработал лишь через несколько часов после того, как Елена рассталась с Кириллом Витки. А когда Кириллу стало плохо во время деловой встречи с профессором Шустовым, вместо вызванной профессором настоящей кареты скорой помощи приехала совсем другая. В итоге несчастный оказался в загородном доме своей любовницы, где искончался Зачем осень его приволокла Кирилла туда? А чтобы избавиться от трупа. Кирилл витки должен был исчезнуть бесследно и навсегда. И поэтому его тело красотка безжалостно подбросила в кормушку для свиней, в дом своего соседа-фермера. — Известно ведь, что милые хрюшки вполне способны сожрать человеческую плоть вместе с костями. — Ох и сука! — загнусавил один из охранников. — А ведь ни за что не скажешь. Вон какая цыпа. — Че, и ей вдуть хочешь? — Не, этой нет, — буркнул озабоченный под гогот коллег. — Еще откусят мои причиндалы и свиньям бросят. — поучиха просто! Как это? Как ее? О, как черная вдова!» Но девушка, смотревшая на зрителей с фотографии, меньше всего напоминала паучиху или монстра. Если верно выражение, что глаза зеркало души, душа этой девушки никак не могла принадлежать жестокому чудовищу. В больших, чуть раскосых глазах редкого оттенка молодой листвы светились ум, ирония, верность, преданность, доброта. Да и весь облик этой коротко стриженной стильной брюнетки вызывал мгновенную симпатию, а вовсе не опасение и тревогу. Прильнувший к стеклу человек мучительно всматривался в лицо на экране, ощущая, что он видел эту девушку, причем совсем недавно. Но раздиравшая его изнутри боль мешала сосредоточиться. Он вообще с большим трудом улавливал происходящее на экране. А действо вновь переместилось в студию, и вертлявый типчик возбужденно затараторил Вот так все и было. Елена Осенева осуждена и отбыла к месту отбытия срока. Но ее подельники, активно помогавшие ей в расправе над несчастным Кириллом Витке, еще на свободе. Они успели скрыться до того, как ими заинтересовалось следствие. Вот, кстати, их лица. На экране появились две фотографии. Мужчины лет сорока с умным волевым лицом и парня помладше, лет двадцати семи. Чьи глаза тоже не могли принадлежать бандиту Слишком спокойный и открытый был у него взгляд Это Матвей Кравцов Бывший начальник службы безопасности Строительного холдинга Мирослава Красича И его заместитель Владимир Сведригайло Если вы, дорогие телезрители, встретите этих людей Не подавайте виду, что узнали их Они чрезвычайно опасны Лучше сразу звоните в полицию. А теперь вернемся к основной теме нашего ток-шоу. Жизни после смерти. Смерти любимого человека. Смерти веры в дружбу. Смерти всех надежд. Мы пригласили в студию Милану Красич и тех людей, которые поддерживали эту так много пережившую девушку в течение всех долгих дней бесконечного кошмара. Они постоянно находились рядом с ней итак встречайте милана красич и ее друзья сергей тарский и профессор петр никодимович шуштов и в студию вошли трое она и От всего увиденного личность того, кто прорывался на волю, не обращая внимания на дикую боль и все более жестокие атаки липкой бездны, не желавшей отпускать лакомую добычу, последним усилием воли, которую захрипевший от ярости копил все эти мучительно долгие дни небытия, устремился к поверхности реальности.